Часть седьмая. Горькая реальность. Мужчина с узким разрезом глаз, видимый на экране устройства выше груди, поприветствовал меня и представился членом команды разработчиков сферы. Он замолчал, внимательно рассматривая мое лицо и изучая эмоции. Я был оглушен резкой сменой обстановки и самочувствия. Просто очумело таращился на него. Скажите мне кто-нибудь 30 лет назад, что он тот самый разработчик, заперший меня в игре, Я бы сразу обматерил его с ног до головы, а встретив на улице, кинулся на него с кулаками. Но сейчас мой гнев уже давно выгорел. Мне пришлось изменить отношение к ситуации, в которой я оказался. Пришлось принять, что теперь местом моей жизни будет другой мир. Я даже придумал себе объяснение, что умер в реальности и каким-то чудом остался в игре, сохранив свою личность. В таком случае возвращаться мне было некуда, и я продолжил жить новыми игровыми реалиями. Выждав некоторое время, мужчина принялся приносить извинения. Он наклонился вперед так, что я увидел лысину на его макушке. В промежутке между словами искреннего сожаления, он поведал, что я стал жертвой сбоя системы, возникшего в результате хакерской атаки. Он заявил, что время, показавшееся мне в игре долгими годами, заняло всего 26 часов реального времени, поэтому непоправимый урон моей настоящей жизни не нанесен. Разумеется, я не сразу поверил его словам. Для меня годы в сфере были реальностью гораздо большей, чем комната, в которой я сейчас находился, и лицо человека на экране. Легче было принять, что это они – плод моей фантазии, чем наоборот. Но постепенно слова мужчины проникли в мое сознание и вынудили признать, что он говорит правду. Ваше вынужденное пребывание в сфере является нашей прискорбной ошибкой, но одновременно вашим потрясающим и уникальным опытом, особенно учитывая, в каких тяжелых условиях вам пришлось находиться. Если посмотреть с позитивной стороны, вы получили десятки лет насыщенной игровой жизни в обмен на часы обычной. Прекратив извиняться, мужчина ударился в философствование о смысле существования и равноценности обычной и виртуальной жизни. Он, похоже, вообще забыл, зачем звонил. Найдя собеседника, который внимательно слушает и не перебивает, мужчина изливал душу привел в пример опыт собственной виртуальной жизни которая продлилась целых 800 лет нырнув в воспоминания он начал рассказывать о женщинах которых любил всем сердцем своих детях внуках и правнуках заметив что я начал хмуриться оборвался на полусловие и вернулся к извинениям ах да еще раз прошу прощения 30 лет в одиночестве да уж но это уже не целиком моя вина оставаться на игровом сервере без вреда для других игроков «Вы могли только в полной изоляции. Искусственный интеллект для сохранения игровой логики запер вас в замкнутой области. Я видел логи, вы много раз пытались выбраться из этой области, но это было невозможно. Извините. Наверное, мое лицо от услышанного приняло кровожадное выражение. Мужчина почувствовал себя неуютно и постарался поскорее закруглиться». Конечно же, мы возместим нанесенный вам ущерб. Я перечислю на вас счет 5000 универсальных кредитов в самое ближайшее время. Развейтесь, отдохните, порадуйте своих родственников, любимых людей. Возможно, у вас появятся трудности с социальной адаптацией из-за резкой перестройки мозга. Вы, скорее всего, потеряете работу. Думаю, эта сумма поможет вам не чувствовать дискомфорт в период восстановления. Стараясь подчеркнуть плюсы моей ситуации, мужчина добавил. Через полгода отдел маркетинга сферы откроет в игре полноценный обменник с возможностью вывода игровых средств в реал. Уже сейчас началось продвижение киберспортивной арены и инновационного режима игры, никогда ранее не реализовывавшегося на базе РПГ, о котором я пока не имею права говорить. Это должно существенно стимулировать приток новых игроков, поднять конкуренцию и вывести игру на новый уровень, уровень империи. С вашим уникальным опытом в игре это позволит вам неплохо зарабатывать. Представьте, вы далеко впереди всех новичков. Подумайте об этом. Но я очень прошу вас не разглашать известные вам игровые механики на публичных ресурсах. Зачем лишать себя козырей? Сфера является самой инновационной и совершенной ВРП из всех, имеющихся сейчас на рынке. Ей пророчат как минимум 10 лет успешного существования. Заработайте на этом. Напомню. Открытие состоялось только вчера. Мужчина вдруг сделал задумчивое выражение и, потирая подбородок, пробормотал. Хотя, если вы будете выводить из игры слишком крупные суммы, это станет заметно службе безопасности. Вас могут посчитать багаюзером и забанить. Не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Действуйте разумно. Удачи. Надеюсь на ваше благоразумие. Наш разговор, который правильнее было бы назвать монологом разработчика, закончился. Пожилой мужчина оказался очень разговорчивым, он много раз признал свою вину и столько же раз искренне извинился за случившееся. Был готов на все, чтобы уберечь свой проект от скандала. Возможно, он просто пытался потянуть время, пока на мой адрес ехали наемные киллеры. Первая часть обещанной компенсации в размере 2000 кредитов пришла на мой счет уже через 5 минут после окончания разговора. На своей работе, в казавшейся мне сейчас такой далекой и нереальной жизни, я зарабатывал в среднем 300 кредитов в месяц. Получив в распоряжение такую крупную сумму, я мог позволить себе не только взять дополнительный отпуск, но и вообще уйти с работы. Я все равно не смог бы выполнять свои обязанности, как прежде. Напрочь позабыл все, чему меня учили, утратил необходимые навыки. В голове хранилась информация, необходимая для выживания в сфере. Знание, где добыть питьевую воду или лягушек. «Место нахождения лечебной травы и кустов съедобных ягод, какие монстры находятся в этих районах и в чем их сильные и слабые стороны. Разумеется, это касалось только известной мне части игрового мира. Неожиданно вернувшись из продолжительного виртуального заключения, я должен был вспомнить, кем был раньше, чем жил, кто мои родные и близкие, восстановить в памяти интересы и устремления, понять, чего хочу сейчас, хотя для моего старого окружения ничего не изменилось». «Сам я изменился кардинально. Можно сказать, одичал и эмоционально постарел на 30 лет. Это вынуждало меня переосмысливать текущую жизнь и социальные связи. Хотелось с кем-нибудь пообщаться. Нет. Мне просто нужно было выговориться. Рассказать, что со мной произошло кому-то, кто захочет это выслушать. Позвонивший мужчина не обманул. Остаток обещанной суммы пришел на мой счет в течение часа, но об этом я узнал позже». Почти сразу после разговора я крепко уснул и проспал двое суток к ряду. Как ни странно, но даже после столь продолжительного отдыха я все еще чувствовал себя сонным и разбитым. Глаза слепались, сил хватало лишь на небольшие перекусы и походы в туалет. В остальное время спал как убитый. Удивительно, как я вообще выдержал получасовой монолог японца в таком состоянии. Когда я наконец выспался, на меня навалилась странная депрессия. Взятый на работе отпуск подходил к концу, но возвращаться туда совершенно не хотелось Заняться дома тоже толком было нечем В последние годы все свободное время я тратил на игры С закрытием Игдрасиля переключился на развлекательный контент в сети Общение с игровыми приятелями на форумах и самообразовательные программы Сейчас ничто кроме общения меня не интересовало Но с появлением сферы оно переместилось туда И с этим тоже были проблемы Казалось, что если я подключусь к сфере, то снова появлюсь в самом начале уже пройденного пути. Там, совершенно один, на островке посреди бескрайних болот. А вся моя прошлая жизнь превратится в ложь и исчезнет. Я был в тупике. Все вокруг представлялось серым и бессмысленным. Образ жизни современного общества был ужасно скучным и однообразным. По сути, реальный мир являлся нагромождением безликих блоков, погруженных под землю. Постоянно пребывая внутри личных ячеек, люди редко взаимодействовали с окружающим лично. Для учебы и работы они подключались к специальным виртуальным реальностям с помощью консоли. Взаимодействие с реальностью ограничивалось извлечением из почтовых боксов, заказанной на дом пищи, едой, оправлением естественных потребностей и сном. Стирку, уборку и самоподзарядку выполняли управляемые ИИ-помощники – Настоящая, насыщенная яркими впечатлениями жизнь начиналась за рамками этого тусклого мира, там, где люди хотели проводить свое свободное время добровольно. Разумеется, речь шла о различных сказочных виртуальных мирах. Именно поэтому возвращение в реальность давалось мне так тяжело. Раньше такой образ жизни вполне меня устраивал. Он не вызывал внутренних противоречий и недовольства. Все так жили. Вернувшись из сферы, я взглянул на свою жизнь по-новому – Мне было тесно и душно в четырех стенах. Не хватало простора и чистого неба над головой. Покинув свою ячейку, я вышел за пределы привычного жизненного пространства и обнаружил, что мир вне сот был еще хуже. Темный, страшный и безлюдный. Участок второго подземного уровня города освещал тусклый свет одинокой лампы, среагировавшей на сигнал датчика движения. Под иллюминацию вспыхивающих на моем пути ламп я добрался до ближайшего лифта и выбрался на поверхность. Неожиданно яркий свет резанул по глазам, а в лицо ударил теплый и непривычно пахнущий ветер. Природа уже вплотную обступила двухэтажные бетонные постройки и предприняла попытки поглотить их, карабкаясь по стенам вьющимися растениями». Где-то заросли уже спрятали под собой бесконечные ряды электрических солнечных панелей, покрывавших территорию над городом, и в будущем грозили полностью поглотить их зеленым ковром. Давно ли мир стал таким? Я не мог ответить на этот вопрос. Последний раз я выходил наружу лет семь назад. Большая часть инфраструктуры города была погружена глубоко под землю, получая энергию и тепло от геотермальных источников. Возможно, город даже не заметит потери солнечных панелей. Да это и не важно. Волновало совсем другое. Предприняв попытку избавиться от одиночества и покинув квартиру, я все равно остался один. Слоняясь по заросшему растениями наружному ярусу, я так и не встретил ни одного живого человека. Зато успел насмотреться на дикую живность вроде белок и разнообразных птиц. Когда на горизонте появилась стая собак, направляющихся в мою сторону, пришлось срочно уносить ноги. Бежать к входу, через который я вышел наружу, не было ни сил, ни времени. Я вернулся на свой подземный ярус через ближайшую вентиляционную шахту. Небольшая пробежка вызвала тяжелейшую отдышку. Тело совершенно отвыкло от бега, и сердце было готово выскочить из груди. Худощавое сложение, слабые руки и ноги, бледная кожа – вот как я выглядел в реальности. Кто захочет связать свою жизнь с бледной поганкой? Все мои сверстники выглядели подобным образом и вели похожий образ жизни. Веяние времени. Зачем заниматься своим настоящим телом, если гораздо легче запрыгнуть в виртуальную оболочку, выбрать персонажу рельефную мускулатуру и забыть о проблеме? А со знойными красотками, которые ведут себя так же, как настоящие живые девушки, вполне можно оторваться в симуляторе свиданий Long Beach Paradise. Всего-то 10 кредитов, и любая конфетка, которую ты уломаешь, На пару часов твоя». Блуждая по безлюдным тоннелям второго подземного этажа, я почувствовал себя еще более одиноким, чем когда находился на болотах сферы. Там хоть гидра была, а реальный город выглядел абсолютно мертвым. Никто не выходил из квартир-убежищ. Только роботы-доставщики иногда с гулом проносились по отделенной им зоне тоннеля. «Вот тебе и реальность. Никакого живого общения». Для поиска собеседника пришлось использовать коммутатор, но и тут возникла проблема. Вне виртуальной реальности, не считая времени на сон, люди проводили всего несколько часов в день. Я не застал на связи ни свою семью, ни друзей. Больше всего шансов пообщаться с ними было внутри виртуальной реальности, где они любили проводить время. И тут я столкнулся с очевидным фактом. Почти все мои друзья сейчас находились внутри сферы. Если я хотел продолжать общаться с ними, У меня просто не оставалось выбора, кроме как снова вернуться туда. Прикинув в уме, сколько месяцев я смогу прожить на деньги провинившихся разработчиков, первым делом по возвращении я подключился к порталу работодателя и уволился. Бессмысленно держаться за рабочее место, потеряв навыки. Да и особой нужды в работе, позволявшей оплачивать ежемесячные счета за электроэнергию, воду и продукты питания, тоже теперь не было. Мне по-прежнему не хватало общения, и я решил зайти на портал игры и послушать, что обсуждают на стримах и открытых конференциях. Поучаствовать в их беседе, если представится возможность. Но и тут меня настигло разочарование. Говорить на темы, которые оживленно обсуждали незнакомые люди, если они не касались сферы, мне было неинтересно. И даже если они касались сферы, то участвовать в них тоже не хотелось по одной простой причине. Что могли обсуждать люди, только начавшие играть? Реалистичность графики и ощущений, как мало среди игроков красивых девушек, непонятную систему приобретения навыков, на каких мобах у стартового города лучше всего качаться, чтобы быстрее получить первый навык и поднять характеристики на одно очко. Даже игроки, которые были увлечены игрой и посвящали ей все доступное время, не были мне близки. Все они воспринимали сферу как новое, непонятное и забавное развлечение». «Никто не оказывался в моей ситуации. Мученика. В одиночку боровшегося против всего мира. Рассказывать им о том, как я страдал от жажды, голода и ран, а еще десятки тысяч раз был растерзан монстрами, потому что не мог выйти из игры и покинуть место их обитания, мне не хотелось. Да и не мог я этого сделать по просьбе разработчика. Все эти люди играли в сферу, а мне пришлось в ней жить». Наверное, часть моей души так и осталась в том болоте. Мысли невольно возвращались к ставшими дорогими местам. У меня там были грандиозные планы. Я построил просторный домик в лесу. В нем я хранил полезные или необычные вещи из тех, что не вмещались в инвентарь. Домик я разместил на дереве, подальше от шестиголовой сучки. Я оставил попытки строить что-то на земле. Гидра неизменно ломала любые мои постройки, и мне это надоело». Однажды я даже хотел прибить эту тварюку за очередную выходку, но удержался. В конце концов, кто будет заниматься со мной ежедневными пробежками вокруг болота? Как я заметил, характеристики и умения в ее присутствии росли гораздо быстрее, чем при одиночной пробежке. Я нашел в горах к востоку от болот логово драконов и сделал 42 неудачные попытки его исследовать. Первый раз просто сбежал, в остальные разы меня довольно быстро убили». Жалко было потерянных в логове полных хитиновых доспехов и мою любимую черную клешню. С этим снаряжением я прошел столько испытаний. Драконы были безумно сильны. Особенно главарь стаи древний черный дракон. Тысячный уровень, запредельные характеристики. Одного здоровья пять тысяч. Как у Гидры, аптечка под боком в виде быстрой регенерации и восстановления манны. Страшный монстр. Бронированный, как танк, и при этом довольно быстро летает. Его атака струей раскаленного добила пламени и все живое на своем пути. И пользоваться ею с запасом маны в несколько тысяч очков он мог фактически непрерывно. Я никак не мог придумать способ победить драконов. Даже самый мелкий и слабый из них, зеленый дракон, был для меня неубиваем. Он легко выжигал струей огня мои жалкие 700 очков жизни. Максимум, сколько я мог выдержать, попав под нее, это 12 секунд. Мой лучший удар по нему под проклятием наносил 200 урона и очень быстро залечивался регенерацией. Видимо, в одиночку таких монстров просто не победить. Я даже начал готовиться к будущей битве с драконами, развивая сопротивление огню. На самом деле, первый уровень умения развился сам в первые же секунды огненной атаки. В этом, по сути, и состояла подготовка. Я ходил в их логово, надеясь отыскать там что-то интересное, а встретив хозяев, сгорал до костей. Вскоре я оставил это занятие. Переться в горы только для того, чтобы быть испепеленным – сомнительное удовольствие. Даже на десятом уровне, нечувствительности к боли, сгорать живьем было мучительно. По этой причине я забил на дальнейшее развитие сопротивляемости к огню, и оно так и осталось на пятом уровне. Маясь от скуки, я попробовал поиграть на другом проекте. Сага о драконах считалась одной из лучших ММО-РПГ, но после сферы казалось скучной. Прокачка персонажа была полностью слизана с Игдрасиль и выглядела нелогичной. Почему опыт, полученный за убийство главаря банды Мордоков, позволял выучить класс в божественной магии или изучить навык торговли? Раньше подобная нисуразица не вызвало бы у меня вопросов, но сейчас это казалось нелепым. В саге о драконах я задержался ненадолго. Подыскивая новое развлечение, я все чаще вспоминал о своей прошлой жизни в сфере – Прошло уже 4 недели, и внутренне я был почти готов вернуться в этот мир, но что-то удерживало меня каждый раз, когда я брал в руки игровую консоль. Во время серфинга по сети я случайно натолкнулся на комментарий одного из японских игроков сферы, который утверждал, что занятия вирткендо очень помогли ему в прокачке навыка владения рубящим оружием. Он заявлял, что игровая механика сферы построена на принципе многократного повторения, точно так же, как при закреплении навыков боя на мечах. Повторив тысячу взмахов мечом, он с легкостью получил навык владения рубящим оружием первого уровня. Утверждения игрока подвергли жесткой критике. Кто-то даже толкнул идею, что это всего лишь попытка привлечь больше внимания к морально устаревшим школам Вирт Кендо. Я, как никто другой, помнил, каким образом в игре прокачиваются умения, и решил узнать побольше о бое на мечах. Сначала установил себе вирт-кендо-симулятор, в котором показывались техники нанесения и парирования атак. Он оказался довольно продвинутым, оценивал скорость реакции моего мозга и давал рекомендации по улучшению техник. Симулятор посоветовал заняться укреплением тела и приобрести тренировочный меч. Может я стал жертвой развода, чего только не пытаются втюхать в сети доверчивым потребителям. Но тем не менее, физические нагрузки и занятия с настоящим мечом очень подняли мне настроение и поглотили излишки свободного времени. Я стал выходить по утрам на поверхность и совершать пробежки, постепенно увеличивая расстояние и скорость. Зная о возможности появления одичавших собак, не отбегал слишком далеко от входа или держал в голове способы отступления. Хотя особых изменений в своей фигуре я не заметил, мое настроение, самочувствие и уверенность в собственных силах значительно возросли. «Занятия с мечом уперлись в отсутствие практики с живым оппонентом. Виртуальных противников я за таковых не считал. Они действовали слишком предсказуемо. Ни один человек не станет повторять одни и те же приемы, следуя программе. Я уже знал, что боты будут делать дальше и перестал бояться их атак. Симулятор неизменно нахваливал меня, но выставлял противников, соответствующих моему уровню». Судя по их уровню, через пять месяцев упорных тренировок он все так же считал меня зеленым новичком. Захотелось выяснить, смогу ли я применить полученные навыки в игре. Вернуться в сферу меня побудила еще одна причина. Вернее их было три. Во-первых, я все так же страдал от одиночества. Поголовно все из моего окружения зависали в этой проклятой игре. Находясь вне среды общения друзей и знакомых, я потерял с ними точки соприкосновения. Во-вторых, У меня самого возник спортивный интерес. В том, чтобы начать с нуля, я увидел своеобразный вызов и решил доказать себе, что чего-то стою как игрок и как личность. В-третьих, разработчики объявили о боевом турнире, который состоится ровно через год после старта серверов. За победу в турнире обещали дорогущие призы. Из-за ожидаемо большого числа участников призовых мест будет целая сотня. Меня интересовали не столько призы, сколько азарт соперничества с другими участниками турнира. А для этого нужно было попасть в число претендентов. Раз я начинал с нуля, соперники получили приличную фору в полгода. Поможет ли мой прошлый опыт компенсировать эту разницу, я не знал. В любом случае, Предстояло интересное испытание. Если удастся победить всех, почему бы не порадовать себя достатком и обеспеченной старостью? После очередной уже вошедшей в привычку пробежки на свежем воздухе, я решил, что готов вернуться. Нацепив на голову звукоизолирующую повязку, прилег на кровать. Потратив немного времени на создание нового аккаунта, подключился к серверу игры и почувствовал нарастающий прилив волнения. Я был готов к чему угодно. Но после шестимесячной разлуки сфера опять удивила меня.